расщепленное и развороченное пулями дерево, светлело из-под краски. У стены Преображенского собора уцелели две могильные плиты, под одной останки Авраамия Палицина. Имя Келаря Троицы Серговой Лавры сразу переносило в тяжкие годы смуты и говорило о преданности русскому делу. Рядом могила последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Кальнишевского, заточенного монастырь при Екатерине II. Неподдельные свидетельства истории. Под сводами церкви над святыми воротами и в примыкающих настоятельских покоях был устроен небольшой музей. Немногочисленный персонал его, заключенные в большинстве научные работники, занимавшиеся и на воле русской истории. Находки в неполностью разгромленных монастырских архивах и резницах лишали их сна среди этих увлеченных была сотрудницей эрмитажа дама за бальзаковского возраста подлинный синий чулок она по собственному признанию беспокоилась лишь о том чтобы успеть уложиться в свой трёхлетний срок и довести до конца особенно важные описи стопы рукописных книг в кожаных перепплетах с медными застежками. отгораживали ее глухой стеной от лагерных тревог, приносили ощущение причастности большому нужному делу, где бы его ни делать. Но вот на блеклом и холодном горизонте этой старой девы забрежил огонек, суливший ей свою долю радости и тепла. В музее работал молодой человек, замкнутый, воспитанный и, как легко угадывалось, очень одинокий, без сохранившихся живительных связей с волей. Ему была очень кстати заботливая утешительница, к тому же взявшая на себя попечение о его мелких нуждах холостяка, для которого стирка платка и штопка носков вырастают в проблему. Не хочу гадать о том, как далеко зашли их отношения. Знаю лишь, что она, никогда не ведавшая ответной любви, сильно привязалась к потерпевшему крушение по детски беспомощному человеку. Синий чулок расцвела. Непривлекательная внешность ее почти не замечалась, женщина, впервые по-настоящему полюбившая, не бывает дурнушкой. Предмет ее стал еще больше страницы людей и проводил все время в музее, но вид его являл заботу пристрастных женских рук. Знавшие эту пару, не сговариваясь, опекали ее как могли. что в лагерных условиях означало ничего не замечать, молчать и по возможности способствовать уединению. Но, как бы сказали в старину, создание врага рода человеческого лагерь, порожденный силами зла, по природе своей не способен вместить начало добра и счастья. Нашлись завистники из тех, кому непереносимо терпеть соседа в чем-либо более удачливого, благополучного. И донос... Сделал свое дело. Возлюбленный был схвачен среди ночи в общежитии и увезен на Заяцкие острова, дальнюю командировку, носящую ярлык штрафной. Гибельные эти острова предвосхитили гитлеровские лагеря уничтожения. Ее оставили в покое, тем усугубив отчаяние. Легче было бы самой подвергнуться преследованием, чем думать о неразделенных испытаниях дорогого человека, брошенного в барак с бандитами и охраняемого садистами. Мало сказать, что она погасла. За рабочим столом, заваленным книгами, сидел сломленный, опустошенный человек.